Глава вторая. Кому клады видятся? На правом береге широкой речки Туренки, что текла по землям вятским, раскинулось село Перехватово. Жили там люди веселые да туряками прозывавшиеся. Летом промышляли они ловли рыбы да грибов сбором, слыли в народе туряки охотниками первейшими, и на многие дни уходили промышлять медведя, вепря, лося, а лептицу какую влез лес глухой без страха. Сказать надобно, что, почитай к самому селению, со всех сторон подходил лес тёмный, дремучий, в котором живности всякое было видимо-невидимо. Лес этот кормил обитателей села Невеликого. А кроме Перехватова, по ни вверх, ни вниз по течению никаких сёл не было на пятьдесят с гаком, а то и более. Никто не мерил. Домов на том селе стояло, как пальцев на двух ладонях. Ровно столько же семей там и жило». Старейший обитатель Перехватова был дед Макарий, обитал он в крайнем дому, струбленном еще его дедом собственным по случаю женин сына, то бишь отца и войного. И за памятные времена это было. Дед давно уже помер от лихоманки, да и отец Макария тоже. Задрал его косолапый на охоте. Один рос Макарий. Дружки, да люди добрые, только ему и были опорой. Так и вырос один, как сосна высокая на утесе каменном. Но грех Макарию жизнь жаловаться. А он и не жалился. Неплохо пожил он. Многого на своем веку долгом перевидал. И тонул дважды под ледоход, и леший трижды в чаще заукивал, и кабан, разъяренный клуком под ребро угодил, да по земле повалял, и трясовица не единожды приключилась, и немочь огненная, а все живым выходил. Видать, свезло Макарию, не от того помереть должен. Ну да это кому как на роду написано. Союзмальство дружил Макарий с Федосом, мальцом, что по соседству обитал. Федос сыном был Игната Медвежатника, лучшего охотника на селе. А может, на всей Туренке никто не проверял. Всю жизнь они не разлей вода были. И погребы вместе шастали, и рыбу удить в ночное. А подросли, так охотиться всегда на пару ходили, и дичи добывали помногу. Как пришло время жениться да остепениться, так и оженились, почитай, в один год». Закари посватался к Евдокии, старшей дочери кузнеца Вавилы, девице здоровой, работящей да красивой, с косой длинной, аж до пять доходившей. А Федос выбрал себе в жены Добраву, дочь младшую Варлама-кузовщика, что кузова плел всех лучше. Девица пригожая, скромная и ростом невеликая. По всему она Федосу приглянулась. С родственники девиц не против были и отдали их замуж с благословением. Фидоса свадьбу перед святками сыграли, а Макария женился близ семейка. Однако ж перед тем, как свадьбе Макария быть, пришлось отцу его, семейство кузнеца Вавилы, откуда во невесту брать собрался, множество раз посещать. Отец Евдокии, для порядку понятное дело, поначалу все отнекивался, мол, девица еще не в соку, да приданного к ней еще не сшито соткано достаточно для замужества вечного, обождать бы надо, и все отказывал». А отец Макария, понятное дело, сына нахваливал. Мол, парень чисто золото, хоть и молод, но уже охотник, добытчик не последний, не дурень и с руками своими сотворить, чего полезное может. Ну а на третий раз сговорились все-таки. Свадьбу близ семика назначили и подготавливаться стали к всему событию. Вытницу искать, чтоб за молодую поплакала, вежливаться, чтоб с глаз от молодых отвел, да кому кем в свадебном поезде быть». А сговаривались отцы молодых так долго, от того, что Евдокия, перед тем, как несчетно раз на мужа гадала, много способов испробовала, и каждый раз ей новость была непонятная, приводящая девицу в смятение. Первый раз гадала Евдокия со своими подружками, верными Любавой да Марьей, на мужа будущего башмаком. Собрались как-то раз девицы под вечер, когда солнышко еще висело над лесом и с землю лучами последними грело во дворе у Марьяны. Как полагается при том гадании, подошли они к самым воротам со двора, сняли каждое с левой ноги башмаки свои красные и за ворота кинули, а после чего стали смотреть, куда те башмаки упали, в какую сторону носками легли, ибо куда ляжет башмак носком, в ту сторону будет отдана девица замуж». А ежели башмак ляжет носком к воротам, из которых выкинут был, то девушки в этом году жить дома и замуж не выходить. Любавин башмак лег носком в дальнюю сторону, туда, откуда бы начиналась единственная тропка вдоль реки Туренки, что вела в дальние селения. Опечалилась девица. Видно, очень ей хотелось на родном селе замуж выйти, неподалеку от маменьки родной, ибо не сильно она к хозяйству приучена была. Опасалась, вдруг муж прожорливый да дрочливый попадется, и что ей тогда горюшечки делать. Но, видать, ничего тут не переменить уж было. Раз башмак носом лег в дальние края, значит, скоро собираться в путь дорогу. Марьянин башмак упал носком в сторону горки лисистой, на которой три дома главных охотников и добытчиков села Перехватово стояли. В каждом доме по трое сыновей подрастали. Все как на подбор, кровь с молоком, Сажень касая в плечах, а то и две. Никто не мерил. И, почитай, все находились в том самом возрасте, когда с родственниками читают их оженить поскорее, а они сами об этом и не помышляют, пребывая в забавах резвых да игрищах молодецких. У Марьяны от того гадания аж глаза загорелись, а потом в разные стороны чуть не разбежались. Столько жеников сразу привалило. «Поди разберись, который суженый!» Призадумалась девица. А башмак Евдокии упал посереть дороги, да только аккурат носом к самым резным воротам. Сие означало «сидеть тебе, девица, в энтном году дома, песни петь да пряжу прести, а про парней не вспоминать». И все бы так и сложилось для Евдокии, если бы не случай странный. Аккурат неделю погодя к ним в дом, заявился отец Макария сватать ее за своего молодца чисто золото. Событие сие совсем не по выходило. Евдокия удивилась, и на пару с Марьяной призадумалась крепко. Что-то гадание странно выходило. Неправильно. Наверное, башмакам верить никак нельзя. Дивилась Евдокия цельную неделю, а потом решила сызнова погадать на суженного. Только на этот раз испробовать гадание у ворот. При сьем гадании выходят девушки, которые на мужа гадают, к воротам. войдут вместе и встанут у самых ворот». Только гадание это надо было обязательно ночкой тёмной гадать. В ту пору, когда все люди добрые, спят, и помехой за бабе девичьей не послужат. Выйдут девицы тогда, и, стоя за воротами посредь ночи, говорят, слышно промеж собою. «Залай, залай, собаченька, залай, серый волчок, где залает собаченька, там и живёт мой суженый». Сказывают, «Откель лай собачий, а левой волчью слышится, оттуда и отдадут красную девицу замуж». Чем глуше и дальше будет лай слышен, тем дальше от дома ей и обретаться с мужем. Ежели вдруг лай хриплый окажется, знать сочетаться ей, молодушеньки, несчастный со стариком, а коли звонкий и тонкий окажется, считай, повезло, молодой жених сыщется. Как пришло время гадать, собрались девицы-красавицы опять вместе, Марьяна, Любава да Евдокия. Но на этот раз у Евдокии в избе дело было, Посидели на зорке немного под окном, семечек полузгали, Песни задушевные попели про леса, да страны разные, Что за речкой Туренкой находились, но коих никто никогда не видывал. В тех странах бают, змеи семеглавые обретаются, что огнем пыхают. В речках темных глубоких там рыбы длиннотелые с остальной чешуею, С кольчугой схожую водятся, да людей случайных, что вброд, а ли на путешествуют, жизни лишают. Сон траватом повсюду растет, в лесах заколдованных туман висит вечный под соснами, папоротники круглый год цветут в земле клады древние светятся, медведи бурые по-человечьи разговаривают, а разбойники Дашугубы, а после смерти в той стране покой находят. Посидели девицы, языки почесали, а солнышко уже скрылось давно, за окном ночь настала теплое. Как улеглись спать с родственники Евдокии на печи, девицы шесть на двор и за ворота. Встали они посереть дороги, осмотрелися. Не видать низги вокруг, хоть глаз выколи. Забавно девицам, что будет. Встали втроем, Марьяна, Любава да Евдокия прислушались. Тихо на деревне Перехватова, кой лес почитай вплотную, подступал. Слышен только шум речки Туренки, что поблизости течет. Да в лесу птицы первые ночные щебечут, еле слышно переговариваются. Народ деревенский спит, должно быть, уже крепко. Десятый сон видит. Вышла вперед Марьяна и говорит. «Залай, залай, собаченька, залай, серый волчок». Тишина в ответ была, время малое. А потом вдруг на околице лай раздался громкий. Аж вздрогнула девица от неожиданности, от темноты ночной и чувств острых а собачка всё не унимается, зная себе, заливается. Да близко так и звонко, видать, в своей деревне Марьяне жить за добрым молодцем не старых лет. Но вскоре смолк лай всё-таки. Теперь Любава вперёд выступила, полную грудь воздуха набрала для храбрости и говорит в свой черёд. Залай, залай, собаченька, залай, серый волчок. Как и в первый раз тишина была, но на сей раз время долгое, Растояла так Любава без движения, дыхание в груди затаив от страха и предчувствия. Но ничто тишину не нарушило. Лишь деревья вековые в лесу темном шумели, да постановали не сильно. Уж совсем решила Любава, что не судьба ей весточку получить от суженного. Как вдруг далеко за лесом необъятным завыл волк серый. Да хрипло так, с надрывом завыл. Хоть и выл он со всей силы, Да, видать, далече обретался чаще самой, а то и еще далее, потому как хриплый вой его еле слышен был в деревне Перехватова. Услыхала ла любава и вздрогнула. Хриплым и далеким он казался, знать быть ей за стариком и вдали от дома родного дни свои молодые проводить до самой старости. Уж второй раз гадание ей дальние края привлекало и путь-дорогу. Опять пригорюнилась девица. Настал и Евдокий черед. «Ты залай, собаченька, залай, серый волчок!» — говорит она. И прислушалась. Все так же ветер легкий, ночной дерева колышет. Шумит поодаль речка Туренка, Спит деревня Перехватова в глухомане лесной затерянная. Спят все ее обитатели, О кроме трех девиц молодых, Что в ночи темные на перекрестке тропок Деревенских судьбу свою аукают. Ждала Евдокия долго, но так и не дождалась. Не залаяла собачка ни близко, ни далеко. Не завыл серый волчок вдали далёкой. Всё так же в тишине ночной лежала деревня Перехватова. Постояли так девицы, да по домам своим разошлись в чувствах сомнениях. Кому что, а Евдокия решила, что ей уж точно замуж не по пути в этом году. А на утро опять отец Макария заявился сватать за её сына. Мысли Евдокии спутались, и решила она вновь гадать. Что-то первые гадания у нее все неправильно и выходили. В третий раз собрались подружки погадать на суженного у Любавы. На сей раз решили они суженного на ужин пригласить. Гадать, правда, одна Евдокия решилась. Марьяна с Любавой судьбу свою уже решенной посчитали, и теперь только ее свершения ожидали со дня на день. А Евдокии будущее в тумане еще находилось — и требовала прояснения скорейшего. Пригласить на ужин суженного — дело непростое. Тут и помощь подружек пригодилась. с сие так творить надо. Первонаперво, накрыв на стол для суженного, надо бы две миски и кружки две поставить, хлеб-соль, ложки. Близ полуночи девица, которая будущее свое пытает, сесть должна за стол одна-одинешенька, очертить в круг себя линию на полу, чтоб нечистое не подступилось, и сказать. «Суженый, ряженый, приходи ко мне ужинать. Потом ждать надобно. Лишь только полночь настанет, непременно жених явится в том самом наряде, в котором он должен быть на свадьбе. Явится и за стол рядом сядет. На всякий случай, девица красная под боком с собой петуха должна иметь, ибо если не поможет зачурание, а легось засидится дольше нужного — то надобно на хорошенько того петуха давнуть, запоёт он, и видение исчезнет. Те, кто гадал, сказывают, будто если призрак что-либо вынет из кармана и положит на стол, то стоит зачурать предмет сей, и видение пропадёт, а оставленное останется во владении красной девицы. Мывал осуженный от ужинов, оставлял чего ценного. Мех там какой, гребешки и заколки, а то и украшения золотые». И уж обязательно, прежде чем явиться самому суженному, появится из ниоткуда знамение. ветра свист, запах серный, а иногда дух смрадный. Евдокия все сделала, как велено. Две миски поставила с кружками, хлеб-соль сварганила, круг от нечистой силы очертила, под стол дубовый петуха пустила. Тот смирный оказался, его любава сонного сносеста сняла. Сел петух под столом и заснул опять. А посля всего Евдокия стала ждать полуночи, да кое недолго уже оставалось. Подружки ейные и Марья с Любавой за дверьми караулили, чтобы в случае чего подмогнуть, да и интересно было ему знать, чем годами окончится. Страсть! Так прошло времени довольно много. Сидит Евдокия в комнатушке одна одиношенька. Страшно ей, но знать хочется, кто ей явится, Макарий, а кто другой — Уж больно жизнь ее с гаданиями не сходилась Сидит она, по сторонам оглядывается. Вдруг в избе дух смрадный появился. Евдокия терпит, но с места не двигается. Вот стол задрожал, пламя свечи заколебалося, миски запрыгали, довязанки луковиц на нитку суровую нанизанные, что у потолка подвешены, закачались. Поездно Евдокии сидеть, бежать уж хочется, но охота пуще неволи узнать бы, кто явится». И тут вдруг окно открылось, дым повалил, и черт на свинье внутрь влетел. Спрыгнул он со свиньи, и за стол к Евдокии подсел, телом с мужиком схожий, а голова, как у оленя, одногодка. «Ну, угощай, суженая моя», — говорит, — «коли звала». Евдокия обомлела от ужаса, ни рукой, ни ногой шевельнуть не может, А на столе явства, откуда ни возьмись, оказались и кушанья заморские. Чёрт на них и накинулся. Ест и причмокивает, аж за ушами трещит. Рога его ветвистые в потолок низкие упираются. Оторвался он на трапезе ночной и говорит Евдокии. «Что оболчишь, — Что омолчишь, суженая? Олению пья тебе! Раз дымом весь окутался. Глядь, вместо мужика с головой оленьей... Сидит рядом с Евдокией рым-сом с чешуёй блестящий ростом в человека. Рот клыкастый открыт, пузыри пускает, глаза на выкоте усищами шевелит. Тут Евдокию силу и покинули. Закатились глаза раскосые, и упала она навзничь посерить комнаты. От шума этого петух проснулся и заголосил. Испужался, видать, чёрт, крика петушинного — И враз исчез. Хорошо, хоть Евдокию с собой не унес, а то попробуй тущи ее потом, где неведомо. Как вернулись силы к Евдокии, поднялась она с пола, огляделась. Никого в избе, окромя ее самой, не было, только дух смрадный стоял плотно. На столе две миски стоят надтреснутые, а рядом гребень золотой лежит. Испужалась Евдокия его брать. Баили, гребет заколдованный мог разума лишить, в царство темное увести, а то и ведьмой сделать сопротив воли. Зачурала Евдокия его. Гребень и исчез со стола, растворился. Видать, нечистый был. За окном меж тем рассвет наступил. Солнце лучиками землю греть начинало. Марьяна с Любавою спали в сенях сном крепким, знать напущенным. Ничего они и не слышали. Решила Евдокия им ничего не сказывать, мол, и сама случайно задремала, а то разнесут подружки сказанное по всей деревне, так ее чего доброго и за ведьму посчитают. А еще сама с собой Евдокия поразмыслила и надумала замуж выйти, более не загадывая. Ежели к ней черт повадился, то уж лучше за мужика рукастого, чем за черта рогастого. И велела своему тятеньке отцу Макария согласие дать, на том и сладили». От гадания Евдокия впредь отказалась, больно штука сия боком выходила ей. Хотя девицы да бабы на селе частенько гадали, и её звали, но она с тех пор не шла, ибо они всё больше насуженного гадали способами разными. Полотенцем гадали, вывешивают, бывало, полотенце белое из окошка на ночь, приговаривая, «Суженный мой ряженый, приди и утрися. Если полотенце на утро вымочено, значит быть девицей в этот год замужем, А если к утру снимет сухим, то не выйти в этом году. На поленьях гадали. Подходят девицы в том гадании к поленнице задом, или защурясь, и берут из нее полено без разбора, кому какое попадется. Затем каждое свое осматривает, из чего помысливают они, и о женихе будущем разное, что видится. Гладкое полено в коре ровной и тонкой пророчит жениха хорошего и красивого. Ежели полено с корой шершавой — жених на вид страшен будет. В толстой коре полена богатого жди. Если чурка местами дранная или без коры полена, быть девицей заведняком. Толстая полена — жених сильный, либо прожорливый. С сучками семья у него числом немалое Ну а как кривой попадется, выйдет девица за урода или одноногого. А еще гадали под окном. В полночь сядут девицы у оконь и каждая из них приговаривает «Суженный, ряженный, поезжай мимо окна». Если которая из них услышит пояс с криком и свистом, то ждет себе жизнь веселую и счастливую. Ежели пояс тихим будет, то предвидит девица жизнь бедную. Но Евдокии сии увертки стали уже вроде ни к чему. Она в мысли утвердилась и решила замуж выйти по всем правилам и по своему разумению». -наперво как сговорились и свадьбу близ семика назначили. молодую невестушку в последний день перед свадьбой что девичником прозывается, в баньку сводили, такой обычай был в перехватове. ей косу русую, что до пят доходила и долго тёрли намывали в баньке ее тело белое под завывание вытницы. Пела вытница долго песни разные, но все больше те, в которых боги славянские любви и радости, Лада, Тур и Лель вспоминаются. Невестушка тем временем рыдала о жизни своей веселой незамужней, прощалась, как положено, с молодыми годами, с подруженькими верными, с игрищами забавными. А как намыли невестушку, повели в дом родительский, где матушка, ее и подруженик, браго и словом добрым встретила, да ужинать усадила, как полагается. Макарий аккурат в то самое время тоже в баньке с дружками парился, не столько обычая ради, сколько грязный был, с охоты только воротился. Приволок медведя цельного на свадьбу своей невестушки вместе с Федосом Добытого. А покуда он там намывался да бражничал, около баньки вежливец творил свои заговоры, чтобы отвратить нечисть всякую и порчу от молодых отвести навеки вечные. Говорил он так. «Покорюсь, поклонюсь сей день, сейчас, «Утром рано, вечером поздно, благослови меня, буй тур храбрый, с князем, с тысяцкими, с большими боярами, со свахой, с дружкой, с подружкой, до княгини ехати, княгиню получите, с княгиней в дом приехати, стану, поклонюсь, благослови меня, буй тур храбрый, дай нам путь дорогу». На день следующий начали с родственники обряды творить кое положено. Федоззо всегда первым дружкой Макария был. Ему и выпало сватом быть. Ездил он для порядка несколько раз в дом к невесте принародно уговаривать. Дары всякие дарил, безделушки красивые, да меха у редких заезжих купцов смененные. Песни пел с роднёй Макария будущий. На третий день положили пояс свадебный за невестую посылать. Пояс так составили. Первым в телеге с женихом, коего в тот день князем звать положено, отец крестный Макария ехал, Бажан Познеич, царя изображавший. С ним вместе братья старшие или дядя жениха, тысяцких должны или бояр с видом показывать. Но только братьев у Макария не нашлось, один рос, потому дядьки его, Прохор и Федул, места сии заняли». За ними на телеге следующий крестная мать, тетка и сваха ехали, а посля всех — дружки жениха и подружки невесты. А самый последний в поезде том — колдун в звании вежливица для оберега от нечисти, ибо родители молодых опасаются, будто свадебный поезд злые духи могут обратить в зверей диких или птиц хищных из зависти к чужому счастью а просто из того, что призвание царем темным зло творить и всякого доброго человека мучить. На этой свадьбе, к счастью, нечисти кругом не наблюдалось. Довезли молодых по добру-поздорову в круг деревни до дому Макария, еще дедом срубленного. Всю дорогу пели песни величальные, а как добрались, то в доме продолжили. Перед тем, как войти в сени, по обычаю осыпали Макария с Евдокией хмелем и зерном, чтобы жили они счастливо и горя не мыкали. Жить им желали все с родственники толсто, то бишь богато, сидеть на мехах, а спать всю жизнь на снопах, что означало прибыто в доме и богатство бескрайнее. Потому постелали им ржаных снопов в горнице вместо постели и усаживали молодых на меха, всякий раз притом пели песни, величали отца с матерью, богов славянских, Тура и Леля, да еще Лада, любовь и радость приносивших. Понятное дело, в самый разгар свадебного застолья похитить невесту полагалось, и выкуп за нее потребовать из жениха и дружек его, что и сотворили Федос с Николашей, упрятав Евдокию в чулан под хохот и веселье общее под шум гусельников и вой сопелок. Ну а как наступил первый вечер свадьбы многодневной, испекли новобрачным явство вкуснейшее, прозывавшееся куря вечерняя. Как наелись о молодые сей кури, до да медовухи сладко и спили, потянуло их на разговор душевный, который, понятное дело, уединение требует. А уединение молодым в такой день только в сеннике дозволяется. В Сенник, где молодым спать, так убирался. По четырем углам стрелы втыкали в острые, а на каждом из них по соболю или куницы с калачом вешали. На лавках по углам ставили по посуде оловянной с медом. Самую постелю брачную делали на двадцать одном снопе, ибо из числа уважался у большинства русичей нечет. А после того, как подали на стол последнее кушанье, то бишь вечернюю, главный дружка жениха Федос, Обернул остатки сего кушанья, а вместе с ним калач с солонкой и скатертью и отнес все это на постелю, куда вслед за ним и отвели молодых. В дверях Макария с Евдокией посаженный отец встретил, сдал, как полагается, с рук на руки новобрачную мужу ее, сделал ей пристойное нравоучение и совета дал, как жить в супружестве. Что далее было, про то только Макарий да Евдокия ведают остальным пилося сладко и до молодых более дела не было. Покуда сами молодые, не зна о чем всенники занимались остальные напились медовухи, до да спать повалились в скорости. Только дядьки макария в педул до да прохор стойко держались, а к утру их на разговоры потянуло, стали они друг дружке истории всякие сказывать, да по очереди удивляться. Проклады посудали, что в земле лежат, Таких на берегу Туренки не бог весь, как много было. Конечно, но было. Сказывали, что разбойники Дашугубы, что всю жизнь свою по лесам от войска воеводского прячутся и людям добрым проходу не дают, клады сии в берегах Туренки и запрятали в местах укромных. Клады те на крови людей убиенных замешаны, потому лежит на них заклятие страшное». Поначалу лета прошлого аккуратно Ивана Купала отправился один мужик-перехватовский Евплампием, прозывавшийся, родню навестить в село Дальнее Верхутурино, что стояло в трех днях пути выше по течению реки. По тропинке шел, что вдоль берега велася, еле под травой видная, потому как хаживали по ней раза три в год, не более. Два дня шел Евлампий, никого на своем пути не встретил. Лёг под берёзой пополудни и заснул. Сморила его. А как очухался, так уж полдня проспал, вечерело. Покумекал мужик. Вроде к ночи дело идёт, да только ждёт его родня этим днём вовремя. На именина торопился к сродственнику, ну и пошёл себе. Благо, ночь, похоже, звёздная выходила по всем приметам и тёплая, а идти он вдоль берега должен а вось не заплутает в потёмках. Идёт так себе и в лампи, Песни под нос мурлыкает. И дело было, как сказано, Аккуратно Ивана Купала. В ту пору во всех окрестных землях, Населенных русичами и племенами близкими, Погода стояла сухая и жаркая, Какое-то не бывало. Травы рост начинали, хлеба удались, Но самое великое дело Творилось по ночам в уголках заповедных Лесах Сумрачных. В такое время в низинах лесных, Скрытых от глаз людских, Цвел папоротник. Много про него сказывали. Но самая чудная сказка была о том, что в ночь на Ивана Купала начинали сами с собой в земле клады драгоценные светиться. Не всякий человек баили их увидеть мог. Мол, открывались они только тому, кто в них свято верил и чист был сердцем и душою. В ночи такие в деревнях не спал почитай никто. Ребята да девки всю ночь на Ивана Купала в речках лесных нагишом купались, а после чего разводили костры, да через огонь сигали с криками и визгами. Накупавшись вдоволь, шли они под утро, когда туман лесной еще не рассеялся в низинах, искать клады, богатые посреди зарослей папоротника. Туман в том помехой не был, ибо настоящие клады видят не глазами, а для тех, кто видеть мог, они и сквозь туман покажутся. В ночь, когда в лесах папоротник цветет, никакой зверь людям худого не сделает, ни волк с глазами жёлтыми хищными, не медведь бурый, не вепарь клыкастый, не лось с рогами ветвистыми. Броди до самого утра по лесу заповедному, ничего с тобой не случится, ибо только одну ночь цветёт папоротник, и в эту ночь никакая сила сильнее его не бывает. Идёт, значит, и в лампе себе в сумереках по берегу турёнки, под шум её себе под нос песни мурлыкает. Ветки деревьев над тропой нависших руками раздвигает. И вдруг, чу, голоса ему послышались. Остановился он, прислушался. До деревни долечь вроде бы еще, а людям добрым в ночи неоткуда взяться. Видит он около самого берега ладья плывет, а в ней люди с факелами горящими что-то замышляют. Темень вокруг уже опустилась, полночь близится, потому людей тех, видать, здорово. Присмирел Евлампий, встал и смотрит сквозь ветки, что далее будет. ладья скоро к берегу приткнулась. Вышли из нее десять лихих молодцев в кафтанах коротких и с саблями на боку. Четверо факелами с смолистыми путь освещали в ночи темной, а остальные шестеро молодцов сундук промеж себя несли железными обручами окованной. Тяжелый, видать, сундук, ибо сильно уж они тужились, хотя и не хлипкие с виду. Пошли они в тишине ночной на холм высокий, через который как раз тропка проходила, что вела в А и в лампе и страсть, как узнать охота, что они там за сокровища прячут. Он за ними втихаря и двинулся, крадется следом, яко так в нощи боится себя шумом малейшим выдать. Но охота, по уще не воли, Хоть боязно, молодцы-то больно страшные И видом своим с разбойниками-душегубами Более все схожие. Таким честному человеку кровь пустить, Что чарку браги выпить. Но уж больно сундук у них примечательный. А ну как там золото, видимо-невидимо, А в драгоценных. Так и в лампию только место заприметить, А потом с родственниками вернуться, да откопать, А там, живи себе царем, на всех хватит. «Хоть и нехорошо воровать-то, ну так ведь добро там в сундуке тоже не своим горбом нажито, а хозяева и войны наверняка давным-давно уже в земле гниют и сопротивиться не будут». Поразмыслил так и в лампе промеж себя, и потихонечку дальше двинулся, а дух золота уж прям ноздри щекочет. Молодцы душу, губы меж тем временем уже на холм прибрежный поднялись, а на нем ни единого деревца нет». Только чуть поодаль, в двадцати шагах, березка кривая растет. Стоят молодцы, помышляют о чем-то злодейском под блеск факелов смолистых. А их отовсюду хорошо видать, даже подходить близко без надобности. Тут еще и луна разыгралась, последние облачка от нее отошли, и осветилось все вокруг серебром загадочным. А вдоль всей реки Туренки пролегла в одно мгновение серебряная дорога, По волнам покоя, как и в лампе знал точно, черти иногда с неба на землю спускаются за добычею В ту минуту старший промеж душу осмотрелся по сторонам и факел в землю воткнул, перстом на то место указав. Поставили молодцы свою ношу на землю и стали своими саблями землю рыхлить да в стороны отбрасывать. И продолжали они свою работу тайную почти до самого рассвета. И Евлампий в то время в кустах придорожных просидел ни жив, ни мертв, а от мысли про золото у него перед глазами видения начались всякие. То чаши золотые, да кубки с изумрудами перед ним в воздухе возникали и кружились над головой в сатанинском танце, обгоняя друг друга, то сабли, богатые с топорами опять же каменьями драгоценными величины, немеренно обсыпанные, начинали битву меж собой, словно черти передрались из-за добычи. Беднелись Евлампию, Наряды царские, шубы соболенные, да из горностая отделанные Портки золотыми нитками тканные, да сапоги красные. Все это вертелось, крутилось, стучало и гремело так, Что он уж боялся, будто грохот сей мысленный. Услышан будет дышу губами, и его убежище раскрыто, А там саблю в бок и поминай, как звали. Меж тем молодцы-разбойнички свою работу закончили, И сундук огромный... Под землю опустили. Видать, там вся казна Дашугубская была за многие годы собранная, еле сдержали сундук молодцы, покуда его опускали. Потом землю всю обратно покидали, да дерном засыпали. А старший их какое-то действие сотворил над захороном. Да, видать, без чертовщины тут не обошлось, ибо сундук аж из-под земли насыпанный стал свет красный испускать, будто уголья раскалённые под землёй лежат. И в лампию аж дурно стало. Что ж там такое разбойнички захоронили, тайное, что светиться могло сквозь землю? Ясно ему одно стало. Клад там точно. Ибо что ещё в ночь на Ивана Купала сквозь землю светиться будет, ежели не клад? Закончили разбойнички работу, стоят по пяти человек с каждой стороны от Захарона, и вдруг видит ей в лампе странное дело. Пятеро, что слева стояли, вдруг как выхватят свои сабли острые, да как налетят на остальных, и в миг изрубили их на куски окровавленные. Атаман Душегубов в стороне стоял, аж в усы себе недобро усмехнулся, видать, так и задумано было» как стекла кровь в сабель разбойничьих, приказал им атаман, чтоб в лодью шли. Да только не успели они дойти до берега, как двое сызного сабли по вытаскивали и зарубили троих своих дружек, так что двое их осталось всего, да атаман, что позади всех шел. Переступили они через трупы кровавые и подошли к берегу. Уже в самую лодью стали забираться, за борт ее высокие руками схватились, Тут вдруг глядит Евлампий, сам атаман из сапог своих красных два ножичка острых как выхватил, да и всадил дружкам своим в спины широкие, аккурат под ребра каждому. Так и упали они в воду прибрежную, мертвее мертвых, залив вокруг кровью своей все. А атаман, хитрый как лис, не полез в лодью. Он вдруг повернулся, пошел вдоль берега, и пропал скоро из виду за кустами прибрежными а и в лампе не жив ни мертв, сидит от увиденного злодейства шелохнуться боится а вдруг атаман злой его увидал али почуял и вдруг слышит свист разбойничий в ста саженях от себя и видит что с реки к берегу тихо другая лодья подошла факелов на ней не видать да и сама словно чудится тенью призрачной Душугубской на реке ночной. Подошла лодья к берегу, прыгнул атаман в нее, им был таков. Вылез тут его Евлампий из своего убежища и, дрожа от ужаса к месту заветному, кинулся. Глядь, кругом уже одни скелеты истлевшие валяются, словно и не разбойники то были, а бесовские отродья. Подошел он к земле светящийся, упал на колени, Да такая его жадность обуяла, что стал руками своими землю загребать. Гребет, а земля все горячее становится, уже и рукам жарко. Так дорылся он аж до самого сундука, откинул крышку в радости дикой, а оттуда как выскочит девица страшенная с волосами грязными в одеянии белом и косой в руках костлявых, да как соданёт этой косой в Евлампию по шее, Так голова с плеч покатилась, до да к самой речке Туренки, где лодья разбойничья стоять осталась, и укатилась. Упал я в лампе рядом с сундуком, до да кровью своей все окресты залил. Так и не дошел он к родственникам на именины. Помер от жадности по дороге. «Да», — сказал дядька Федл, дослушав всю историю Прохора до конца, — «клады они многим кажутся». Да не всем даются. Энт видать, заговорённый был на много человек. «Это как так?» — вопросил Прохор. «Да так. Значит, это, что найти такой клад мало. Надо ещё знать, которому он в руки уготован. Может, пятеро помрут, духом смертным увиённые, а шестой его возьмёт голыми руками, ибо заклятие так сотворено. А может, и все пятнадцать помрут, кто его знает?» «Да кто ж знает, как не атаман?» «Он-то знает, да только не скажет», — призадумался Прохор, а потом говорит. «Слушай, Федул, а может только на одного этот клад заговорённый? Ежели аккуратно, может, и повезёт?» «А может и повезёт, кто его знает? Тут как судьба алихоманка прикажет. А чем про клады задумывать, давай-ка лучше, брат, с тобой медовухи хозяйской отпробуем». «Больно она здесь хороша. А там и поспать не грех. Светает уже». С этими словами Федул налил две чарки. Выпили они с Прохором на пару, крякнули, да усы вытерли рукавом. А после чего спать отправились. Только Прохор перед сном на крыльцо резное вышел и постоял чуток, глядя вверх по течению турёнки, не засветятся ли клады какие. Их, говорят, далеко видать».